Путешествие из Иерусалима в Рим Апостол Павел пребывает в Иерусалим вместе с некоторыми учениками из Кесарии. Он останавливается у одного из давних учеников Мнасона Кипренина. На следующий день Павел отправляется на встречу с Иаковом, куда приходят также все пресвитеры Иерусалимской церкви. Павел рассказывает им подробно что сотворил Бог у язычников служением Его. Выслушав это, они прославляют Бога и говорят Ему, «Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона». Эти слова показывают, что уверовавшие были правоверными иудеями того времени и что они лучше, чем остальные, были подготовлены к пониманию и принятию мессианской роли Иисуса. И в наши дни все обстоит точно так же. Однако Павел должен был помнить о случаях, распространяемых о нем, будто он учит иудеев отступлению от закона Моисеева и запрещает обрезание. Поэтому ему нужно было взять четырех человек, имеющих на себе обет. Теперь, когда время их назарейства истекало, они должны были остричься и принести мирную жертву Господу. Павел очистился вместе с ними, взял на себя издержки за их жертву и привел их в храм, чтобы люди могли узнать, что Павел также живет по закону. И старейшины заверили их вторично, а об уверовавших язычниках мы писали, положив, чтобы они ничего такого не наблюдали, а только хранили себя от идола жертвенного, от крови, от удавленины и от блуда. Таким образом, они твердо придерживались ранее принятых минимальных требований, упорядочивающих иудейское празелитство. С этого момента начинается что-то вроде цепной реакции, серия событий, в процессе которых исполняются слова, когда-то сказанные о Павле, и я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое. Следующее путешествие уводит Павла из Иерусалима в Кесарию и Рим. За время этой поездки его дважды заключают в тюрьму на два года. Об этом говорится в «Деяниях апостолов» в 24 главе в 27 стихе и в 28 главе в 30 стихе. Мы находим в описании этого путешествия несколько продолжительных речей, произнесенных Павлом в свою защиту и проливающих свет на его биографию, а также превосходное и подробное описание морского путешествия тех времен, информацию о написании посланий. Тот, кто читает эти главы внимательно, всегда замечает, что Лукат тщательно исследовал все сначала и представил по порядку, чтобы мы знали, что речь идет о совершенно известных событиях. Мы выделим лишь некоторые самые основные этапы, относящиеся к этому последнему периоду жизни Павла, события, выводы из которых бросают свет на его образ. В Иерусалиме также случайно оказались некоторые ассийские иудеи. Они знали Павла. Но поскольку они видели Трофима Ефесянина с ним в городе, они подумали, что Павел привел его в так называемый двор израильтян в храме. Это запрещалось под угрозой смертной казни. Предупреждение об этом было написано на девяти воротах, ведущих в эту часть храма как на греческом, так и на латыни. Даже римляне признавали этот запрет поэтому поднялся шум. Павла выволокли из святилища, и ворота были закрыты. Когда военный трибун увидел из находящейся неподалеку высокой крепости Антония, что в храме начались беспорядки, он взял с собой воинов и сотников и направился туда. Они вошли в храм через узкий ступенчатый вход, ведущий прямо из крепости. Увидев солдат, голдящая толпа перестала избивать Павла. Он был скован двумя цепями, и солдаты вынуждены были перенести его в безопасное место из-за ненашутку разъяренной толпы. Павел, однако, ссылаясь на свои гражданские права, по-гречески просит разрешения обратиться к толпе. Когда же он начал говорить на еврейском языке, который знали лишь образованные иудеи, сделалось глубокое молчание. Итак, Павел произносит, продолжительную речь свидетельства о своей вере. Эта речь достигает кульминации, когда Павел описывает свой визит в Иерусалим после обращения. В то время, молясь в храме, он пришел в выступление, увидел Иисуса и получил от него заповедь «Иди, я пошлю тебя далеко к язычникам». Убежденность Павла в своем призвании отчасти основывалась на этих мистических и восторженных переживаниях. Во втором послании к Коринфянам, в 12 главе со второго по 4 стих, он говорит, что 14 лет назад тому он восхищен был до третьего неба, в рай, и там слышал неизреченные слова, которые человеку нельзя пересказать. В период второго храма мудрецы говорили о двух либо о трех небесах. Третье небо – это были так называемые небеса небес, о которых говорится в Псалме 67 в 34 стихе самое близкое место к Богу. Позднее они стали говорить о семи небесах и анализировать их свойства. Под раем они понимали близость к Богу и состояние, промежуточное между смертью и воскресением. После этого снова поднялся шум в толпе. Поэтому трибун приказал бичевать его, чтобы узнать, по какой причине так кричали против него. Однако узнав, что Павел является римским гражданином от рождения, Он испугался. И для того, чтобы разобраться в этом деле, он на следующий день представляет Павла перед Синедрионом. И снова Павел получает возможность свидетельствовать о своей вере. Первосвященник Анания приказывает бить его по устам. Тогда он смело говорит: "Стена подбеленная, ты сидишь, чтобы судить по закону, и вопреки закону велишь бить меня?" Зеваки, стоящие вокруг, говорят: "Первосвященника Божье поносишь?" но Павел не понимает, с кем он говорит, и не осознает высоты положения этого человека. Анания занимал должность первосвященника с 47 по 58 годы. Историк Иосиф много раз упоминает о произволе и жестокости царивших при нем. Подобным же образом Талмуд говорит, что он был обжорой и пьяницей, а также что он воровал десятины из храма, используя их на собственные нужды. Когда Павел понимает, что его судьи – это саддукеи и фарисеи, он говорит, что его судят за чаяние воскресения мертвых. В результате этого фарисеи встают на его сторону. Они даже делают такое допущение. «Ничего худого мы не находим в этом человеке. Если же дух или ангел говорил ему, не будем противиться Богу». Когда спор разгорается с новой силой и обстановка накаляется… Римский трибун начинает опасаться, что Павла растерзают. Поэтому он приказывает солдатам сойти, взять его из среды их. Тогда Павла отводят в казармы. И в следующую ночь Господь является Павлу, говоря, «Дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме». После этого Павел становится объектом заговора. Почти 50 человек поклялись не есть и не пить до тех пор, пока они не убьют Павла. Поэтому они просят первосвященников и старейшин пригласить Павла в Синедрион, чтобы точнее рассмотреть дело о нем. Они собирались убить его по дороге, однако об организации засады услышал племянник Павла. Он идет к начальнику римского гарнизона, Лука весьма красноречиво повествует о том, как тысяченачальник, взяв его за руку и отойдя с ним в сторону, спрашивал «что такое имеешь ты сказать мне?». Итак, Павел отправлен в Кесарию под охраной солдат, воинов пеших двести, конных семьдесят и стрелков двести. Отправлен так, чтобы он мог целым и невредимым добраться до правителя Феликса. Император Клавдий назначил этого Антония Феликса правителем Иуды. Командующий римским гарнизоном Клавдий Лисий отправил с экскортом сопроводительное письмо, копию которого, возможно, получил Лука. Сначала под покровом ночи Павла доставляют в Антипатриду. Оттуда они отправляются в крепость Иродов в Кесарии. Через пять дней туда прибывает первосвященник Анания с Ритором, юристом Тертулом. Чтобы выдвинуть обвинение против Павла перед Феликсом. В этой интересной и весьма изящной речи Павел назван язвою общества, возбудителем мятежа между иудеями, живущими по Вселенной и представителем Назарейской Ереси, ответ Павла правителю Феликсу является своего рода искренним исповеданием веры. Он говорит: По учению, которое они называют Ересью, Я действительно «Служу Богу отцов моих, веруя всему, написанному в законе и пророках, имея надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных, чего и сами они ожидают. По Посему и сам подвязаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми». Павел был очень искренним человеком. Один студент из моей библейской школы подсчитал как-то, что в своих тринадцати посланиях Павел повторяет слова все или каждый в различных их формах около 360 раз. Согласно данным моего компьютера, это число составляет 396. Например, я угождаю всем во всем, ища не своей пользы. Не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом но во всем являем себя как служители Божии. Да и все почитают счетою ради превосходства познания Христа и Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. Все могу в укрепляющем Меня Иисусе Христе. Эта искренность относится к Его духовной жизни, и она же проявляется в Его вероучительных подходах. Когда Павел говорит, что он верит всему, написанному в пророках, это значит, что свои размышления он целиком основывает на ветхозаветных писаниях. Такой же подход отражен в словах Лютера, сказанных в 1535 году. В богословии малейшее заблуждение может не спровергнуть целое учение. Если вы отвергаете Бога в чем-то одном, то вы отвергаете его во всем потому что Бог не может быть разделен на многие артикулы, но он целиком заключен в каждом отдельном артикуле и един во всем их множестве, то есть во множестве артикулов веры. Павел признает, что мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем, но тем не менее он пытается во всем исполнять волю Божию. Феликса заинтересовала речь Павла. Притом же надеялся он то Павел даст ему денег, чтобы отпустил его. Посему часто призывал его и беседовал с ним. Он даже пригласил свою жену Друзилу, которая была иудейкой, на эту встречу. И как он говорил о правде, о воздержании и о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал «Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя». Через два года Феликс был сменен порцием фестом. Но, желая доставить удовольствие иудеям, Феликс оставил Павла в узах. Итак, Павел получил новую возможность говорить о своей вере. В 25 и в 26 главах книги Деяний приводятся самые глубокие и богатые штрихи к портрету Павла. С одной стороны, дело Павла довольно поспешно рассматривается фестом, и Павел вынужден требовать суда Кесаря, чтобы избежать отправки в Иерусалим. Однако, с другой стороны, именно в этих отдельных беседах, аккуратно записанных Лукой, Павел снова раскрывает свое сердце. Об абсолютной честности и искренности Павла особенно свидетельствует его встреча с Иродом Агриппой, сыном царя Агриппы II и его сестрой Вереникой. А Веренике говорили, что она была столь же аморальна, сколь прекрасна видом. Об этом также свидетельствует тот факт, что она жила в близких отношениях со своим братом, которого не любили и порицали иудеи. Впоследствии она стала любовницей римского военачальника Тита. Ее прекрасная сестра Друзила была бывшей женой правителя Феликса. Очевидно, по этой причине они поддерживали тесные отношения с Кесарией, и именно к ним Павел обращал свою проповедь о покаянии. Агриппа высказал Фесту пожелание о том, что и он также хотел бы послушать этого человека. И далее мы читаем, что Агриппа и Вереника на следующий день пришли с великой пышностью и вошли в судебную палату с тысяченачальниками и знатнейшими гражданами. Итак, Павел, простерши руку, как поступали ораторы в те времена, говорит «Царь Агриппа! «Почитаю себя счастливейшим, что сегодня могу защищаться перед тобою». И он рассказывает о своей жизни, начиная с самой юности, о том, как по всем синагогам многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса, и о том, как он встретил Иисуса по дороге в Дамаск. И далее он говорит, «Поэтому, царя Гриппа, я не воспротивился небесному видению»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 Возвестить свет народу иудейскому и язычникам. В этих словах мы видим необыкновенную концентрацию, можно даже сказать, своего рода святую сосредоточенность человека на вере. После этого Фест прерывает речь Павла громким голосом и говорит, «Безумствуешь ты, Павел! Большая ученность доводит тебя до сумасшествия!» Но Павел продолжает, «Знает об этом царь, перед которым и говорю смело». Я отнюдь не верю, чтобы от него было что-нибудь из всего скрыто, ибо это не в углу происходило. Веришь ли царь Агриппа пророкам? Знаю, что веришь. Тогда Агриппа говорит, ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином? Но Павел отвечает, молил бы я Бога, чтобы мало ли, много ли, не только ты, но и все, смущающие меня сегодня, сделались такими, как я, кроме этих уз. После этого царь и его свита встают и, посовещавшись, приходят к выводу – этот человек ничего достойного смерти или уз не делает. А Гриппа говорит Фесту – можно было бы освободить этого человека, если бы он не потребовал суда у Кесаря. Итак, решение об отправке Павла в Рим принято. Едва ли возможно нарисовать лучший крупномасштабный портрет Павла? Хотя он являет своим слушателям человеческую теплоту и немалую стратегическую мудрость, он все же всегда призывает их к покаянию и обращению, не проявляя ни малейшего фаворитизма. Говоря словами его обвинителей, он действительно был язвою общества, возбудителем мятежа, и двух лет, которые он провел в сырых тюремных камерах в Кесарии, было недостаточно, чтобы усмирить его. В латыни есть поговорка «Кто не горит сам, тот не может зажечь другого». И Иисус однажды сказал «Огонь пришел я не звести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся». Известны и такие его слова, не включенные в Новый Завет. «Кто рядом со мной, тот рядом с огнем, а кто далеко от меня, тот далеко от Царствия Божия». Павел был призван разжечь этот огонь. Глава 27 «Книги деяний» считается одним из наиболее подробных отчетов о морском путешествии в древней литературе. Очевидно, это происходило уже поздней осенью 59-го года, и капризные штормы в Средиземном море уже начались. Павла передают под ответственность сотнику августового полка именем Юлию. Он берет своего узника на корабль, отплывающий из Адрамита, городка, расположенного неподалеку от Смирны. Они отправились, намереваясь плыть около осийских мест, то есть недалеко от родных мест Павла и, очевидно, намереваясь перезимовать там. С ними были Лука и Аристарх из Фессалоники. Юлия обращается с Павлом весьма дружелюбно и позволяет ему сходить к друзьям и воспользоваться их усердием в Сидоне. Осенью ветер всегда дует с запада, и мы читаем о встречных противных ветрах, по причине которых они проплыли под прикрытием Кипра и вдоль побережья Киликии и Памфилии в Миры Ликийские. Там они пересели на Александрийский корабль, плывущий в Италию. Медленно плавая многие дни, они достигли Книда. Когда же ветер не позволил им войти в гавань, они продолжили плавание, устремившись под прикрытие Салмона и Крита проплыв с трудом мимо них, они добрались до места под названием Хорошее пристани». Павел предупреждал, что плавание становится опасным и может быть с затруднениями и с большим вредом. Однако сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, нежели словам Павла. И поскольку гавань не была приспособлена к зимовке, они решили перезимовать в Финнике, расположенном в юго-западной части Крита подул южный ветер. И всякий подумал бы, что это будет способствовать плаванию. Но получилось так, что поднялся против него ветер бурный, называемый Евроклидон северо-восточный. В этом фрагменте используется греческое слово, от которого во многих языках происходит слово тайфун. Некоторое время им удается спасаться под прикрытием маленького островка Кауды или Клавды, где они вынуждены были принять экстренные меры по обеспечению своей безопасности. Это описание считается самым подробным отчетом в истории древних морских путешествий. Две недели их носят по волнам в Адриатическом море. После чего они терпят кораблекрушение и их выбрасывают на остров Мелит, в наши дни Мальта. Владелец крупнейших поместий этого острова Публий принимает Павла на три дня как своего гостя. Лука, врач по специальности, рассказывает нам, что отец Публия лежал, страдая горячкой и болью в животе. Когда Павел исцеляет его молитвою, ему приводят других больных людей этого острова, и они получают исцеление. Иудеи никогда не отрицали, что Иисус и его ученики совершали чудеса. Им только запрещалось прибегать к их помощи, даже в ситуациях, когда им грозила смертельная опасность следует обратить внимание на тот факт, что Павел еще не был осужден и что он сам потребовал суда Кесаря. Его обвинители не являются римлянами, это иудеи из садукейской священнической партии из далекой земли. Поэтому Павел пользуется здесь относительной свободой. На Мальте они пробыли три месяца. Это время, начиная с ноября и до конца февраля, Обычно использовалось для переоснащения кораблей и подготовки их к зимнему сезону. Далее продолжается путешествие на Александрийском корабле, на носу которого были изображения Кастора и Полукса, богов, покровительствующих морям. Сначала они останавливаются на три дня в Сиракузах, древней столице Сицилии. Оттуда они отплывают в Ригию и затем, дождавшись южного ветра, прибывают в Путиол. Первое письмо Павла, послание к римлянам, произвело такое действие, что в Путиоле Павла уже ждала группа христиан. Ничего более не говорится о сотнике, равно как не чувствуется никакой спешки. Павел остается у братьев на семь дней. Затем путешествие продолжается по суше. Они направляются к Апьевой площади, где снова Павла встречают братья по вере. До Рима остается лишь 70 километров. Павла провожают еще около 10 километров до самых трех гостиниц.